Эпизод номер 41. Убийство безымянной номер один. Осторожно, сцены насилия. Она получила 86 ножевых ранений. Кожу с ее щек содрали ногтями, местами до костей. Убийца обесцветил ей ногти отбеливателем, а затем сделал ей маникюр. Убийца использовал щипцы для завивки, чтобы уложить ей волосы, и оставил на лбу посмертный ожог. Одна из женщин, обнаруживших ее, сказала, «Сначала я подумала, что это кукла, как бы глупо это ни звучало. Мой мозг просто отказывался это понимать. Я думала, что она — огромная кукла. Байк крутится, и, съехав с шоссе, Замедляет ход. Джет опускает ногу, упирается ею в землю и останавливает нас. Я заставляю себя отстраниться, стремясь оказаться как можно дальше от горячего трескающего металла. Мои колени дрожат в запоздалой реакции, и я, спотыкаясь, неловко падаю на камень. Джет снимает свой шлем и бросает его вслед удаляющимся по шоссе красным огонькам. Огоньки исчезают за поворотом, как и звук двигателя. Вокруг становится тихо. Грёбаный мудак!» — кричит Джет. «Чёртовы конченные уроды в этом грёбаном месте!» Он закатывает штанину, и я вижу, что нога, которую он тормозил, порезана, и на ней содрана кожа. Он с трудом садится на камень. «Что, мать их, за ногу не так с этими людьми?» Он зажимает рану пальцем и шипит от боли. «Чёрт!» Мое сердце бешено колотится, готовое вырваться из груди. «Думаешь, это были они?» «Кто?» — спрашивает он и снова шипит. «Банда!» — выкрикиваю я. В моем голосе звучат истерические нотки. Я пытаюсь подавить их, но зачем? Нас ведь только что чуть не столкнули с обрыва. «Та банда, о которой говорила Рэйчел? Банда, которая постоянно ее доставала и тоже сталкивала с трассы?» Он скептически приподнимает бровь. «Я вижу, что он не впечатлен моим бурным ликованием. Я думаю, что это был просто левый мудак. Да, я думаю так. Быть может, они знают, что мы разговаривали с Тассией и с полицией, и им это не понравилось». Я стараюсь не говорить слишком уж бравурным тоном, но не могу не гордиться собой. Кто знает, вдруг это знак, что мы на правильном пути. Вдруг это предупреждение, что мы приближаемся к тебе. Он осторожно опускает ногу. В каком смысле с полицией? Я ходила туда сегодня утром. Он неодобрительно качает головой. Мне там не помогли, если тебе от этого станет легче. Офицер Харди сказал мне держаться от бардов как можно дальше. «Ха!» — Джет фыркает. «Как по мне, так очень даже помогли. Дали дельный совет. Его колено подгибается, когда он пытается встать. Поэтому, качаясь, он садится назад. Эй, может, поможешь мне?» «Как то «Нормально, только встать не могу». Я беру его за руку и помогаю встать. Какое-то время он неустойчиво стоит, положив руку мне на плечо, и проверяет, может ли стоять самостоятельно. «Ну как?» «Я же сказал, все нормально», — отвечает он, а потом изо всех сил сжимает мое плечо и делает шаг назад. «Чего не скажешь о байке», — показывает он в сторону мотоцикла. «В смысле?» «В том смысле, что у тебя, надеюсь, удобная обувь. — произносит он, уперев руки в бока. Моё сердцебиение снова учащается. «Шлем можешь оставить здесь. Я потом приеду и все заберу». И он, осторожно наступая на раненую ногу, направляется в сторону ранчо. «А как же Эдди?» Я и сама не вполне понимаю, что имею в виду. Ее здесь нет. Она вообще не имеет никакого отношения к этой ситуации. И все же она ни на секунду не выходит у меня из головы. Так что я буквально и шагу не могу ступить, не подумав предварительно о ее реакции. У нас не так много вариантов. Позвонить мы не можем, нет сигнала. Можем вернуться в хэппи-кэмп и постучаться к кому-нибудь, попросить телефон. Но я не думаю, что в твои планы входит звать на помощь Эдди. Как далеко до ранчо? Думаю, если поторопимся, то за час управимся. А что, если тот грузовик вернется? Он свирепо смотрит на меня. Сера, это был просто грузовик. Такой уж в этих краях народец. Сюда приезжают люди, которые не любят других людей. И временами это заметно. Я иду за ним, следуя за светом фонарика в его телефоне. Ты тоже приехал сюда по этой причине? Я говорил тебе, почему приехал сюда. Я искал лучшей жизни. Тогда почему ты остался после отъезда жены? Он ощетинивается. Я зашла слишком далеко. О чем я только думала. Но, похоже, я просто не могу перестать давить. Не могу перестать задавать неудобные вопросы. Его жена продержалась всего неделю. Прошло шесть месяцев, прежде чем он попытался с ней увидеться. Ты исчезла, и тебя никто не ищет. Если бы у этого места было другое название, оно бы называлось «Апатия». Графство «Апатия», окольцованное маршрутом душегубцев в эпицентре жуткой глухомани, США. Я не то имела в виду. Просто я подумала, что тебе следовало бы быть рядом с ней. Произношу я... И уже потом осознаю, что только ухудшаю свое положение. У меня просто какая-то ненасытная потребность выведывать чужие грязные секреты. Мне вечно нужно до всего допытываться, в то время как другим людям комфортно жить и так, не задавая лишних вопросов о необъяснимых вещах. «Вот спасибо, так спасибо!» Джет хлопает себя по здоровой ноге. Я, значит, вожу ее повсюду, хотя сам считаю, что эта идея о том, что с Рэйчел что-то случилось, полное безумие. Мы, блин, попадаем в аварию, раздалбываем мой байк, моей ноге трындец, и что я слышу в итоге? Что я плохой муж. Что я позволил своей жене и своей жизни ускользнуть от меня. Думаешь, без тебя я этого не знаю? Я не хотела. Я ведь и своей жизни позволила ускользнуть. «Так, все!» — он скидывает руки. «Не надо во мне искать решение своих проблем. И раз уж на то пошло, Рэйчел на эту роль тоже не годится. Ты же понимаешь, да, что все дело именно в этом? Я вообще не уверен, что тебя на самом деле волнует. Что с ней что-то произошло, или ты просто хочешь раствориться в пропаже кого-то другого». «вместо того, чтобы разбираться с собственным исчезновением?» «Я молчу. Я чувствую, что он прав, но мне неприятно это признавать. Возможно, я действительно хотела потеряться в тебе. Возможно, я хотела исчезнуть в твоей истории. Мы идем вдоль шоссе, и в какой то веке в голове у меня тихо. Нет ни подкаста на телефоне, ни сумасшедших мыслей, ни бестолковой тревожности». А есть только холод, горы, деревья, реки и осознание того, что я все испортила. Если бы мне нужно было определить точный момент или назвать день, когда я начала исчезать, то я, наверное, смогла бы. Это был день официального развода. День, когда пути назад уже не было. Когда я решила быть одинокой женщиной. Хотя нет. потому что мой бывший утверждал, что я отсутствовала большую часть нашего брака. Так что, наверное, это был день, когда я потеряла ребенка. Хотя это тоже неверно. Я вспоминаю день своей свадьбы и то, как она тянулась и тянулась, бесконечно. Как все были счастливы, а я просто присутствовала там. И чем счастливее были гости, тем больше я отстранялась. Я возвращаюсь к тому дню, когда мы с мужем встретились. Я знала, что мы быстро поженимся. Чувствовала это, словно кто-то выбрал его для меня. Я сказала себе, «Вот мужчина, которого я смогу выдержать. Вот кого я определенно смогу выносить. Так что, наверное, все началось еще раньше». Я думаю о своей молодости, о том, как женщин постепенно учат тому, как им вписываться в этот мир. «Но это тоже не начало. Я родилась женщиной. Я родилась, чтобы исчезнуть. Мне хочется сказать Джеду, что он не прав, что он не понимает, насколько глубоко уходят корни этой проблемы. Но я также хочу потребовать, чтобы он женился на мне, чтобы он спас меня. Хватай этого мужчину или любого другого, который под руку попадется». Может быть, ты мне этого желаешь? Может быть, это решение — единственный способ спастись от исчезновения? Всю следующую неделю я возвращаюсь в твой мир, в котором, к сожалению, тебя нет. Катаюсь на лошадях, мою окна, катаюсь на лошадях, мою окна. Каждый день в пять часов я возвращаюсь в свой домик. Заставляю себя съесть бутерброд с арахисовым маслом и ложусь спать. У меня болит все тело, но это чувство неожиданно приятное. Меня начинают посещать новые мысли. Может, мне стоит сдаться? Может, стоит отпустить ситуацию? Может, мне стоит признать, что нельзя найти того, кто родился, чтобы исчезнуть? Но каждую ночь я все равно включаю твой подкаст. «Все равно засыпаю под звук твоего голоса». Эпизод номер 64. Ей говорили, что она сошла с ума, рассчитает, что произошло что-то гнусное. Эпизод номер 18. Все отводили глаза. Эпизод номер 37. Дело превратилось в глухарь. Все те женщины пропали, а история всегда заканчивается одинаково. История заканчивается, когда люди становятся равнодушными Когда они перестают искать Когда перестают находить новые улики Я не позволю твоей истории закончиться так же Я не позволю своей истории закончиться так же Я не сдамся Не перестану искать Если Джет прав Если я ищу тебя, потому что я тоже потерялась То обнаружение тебя спасет нас обеих У меня все еще есть список имен. У меня все еще есть Клементина. Я неустанно обдумываю ее слова о том, что вы были друзьями в детстве, когда все между собой дружат. Тасия сказала то же самое. И я думаю, насколько мы с тобой похожи в нашем одиночестве. Если я исчезну, меня никто не будет искать. Хотя, с другой стороны, возможно, ты будешь. Я составляю план. Я предложу выступить перед классом Клементины и в благодарность за услугу заставлю ее рассказать о тебе все, что ей известно. От моих усилий окна становятся чистыми и прозрачными, и я надеюсь, что благодаря моим стараниям дело о твоей пропаже тоже прояснится. Пару раз в день твоя мать заходит, чтобы проверить меня». Она восхищается моим трудовым энтузиазмом, моей самоотдачей, моим запалом. «Ты очень трудолюбива», валит она меня. «Мне это нравится». Она рассказывает мне последние вести с полей бедствий. Повальная увлеченность компьютерами разрушает нашу страну. Все массовые расстрелы — это правительственный заговор с целью заставить ее отказаться носить оружие. Землевладельцы через дорогу Выращивают каннабис и хотят выкурить ее отсюда, но она уже запаслась своими колдовскими зельями, бог даст, лаванда поможет заснуть, а календула по периметру убьет вонь от марихуаны. Затем она вздыхает и в который раз повторяет. «Мы так рады, что ты здесь!» Однажды вечером она приглашает меня поужинать в главном доме. «Мы всех позвали, всех сотрудников!» Очевидно, она имеет в виду меня и Джеда. Мы поужинаем во внутреннем дворике. «Мне что-нибудь принести?» Спрашиваю я, хотя эта идея смехотворна. «Что я могу принести?» «Я ведь, по идее, не должна покидать ранчо». «Только себя!» Парирует она сияя улыбкой, от которой лицо ее несказанно молодеет. Затем она уходит... Оставляя меня наедине с моими окнами и кропотливой, уединенной, изматывающей работой, цель которой заставить стекло быть невидимым? Я думаю о тебе почти все время иногда устало и абстрактно, а в другие моменты я перебираю в уме слова Тассии, в поисках подсказок и зацепок. Она казалась такой сердитой на тебя, но почему? Из-за того, что ты позволила исчезновению девочки повлиять на тебя? Она казалась рассерженной и напуганной. Плюс ты ей явно не нравилась. Чего же она так боялась? Из-за чего вы все-таки поругались в день исчезновения, Флоренс? После работы я ложусь отдохнуть на минутку и проваливаюсь в сон. Горячие тяжелые сновидения кружатся в моей голове. Я слышу твой сердитый голос. и мне кажется, что он звучит снаружи. Ошатываясь от сна, я встаю с постели. Надеваю одну из тех рубашек, что подарила мне твоя мать, ярко-оранжевую, фланелевую, с ромашками, вышитыми по воротнику вокруг моей шеи. Я иду по ранчо в лучах заходящего солнца, которые играет в кронах деревьев, и они отбрасывают на землю пятнистые тени. Проходя мимо сада, Я замечаю коричневое пятно на месте погибшего куста ежевики. Это пятно было тут раньше? Робея, я подхожу ближе. Некогда колючие кусты потеряли цвет, стали бледно-бежевыми, сморщинились и высохли. И теперь видно, что под ними что-то есть. Я делаю шаг вперед, поддев колючий куст носком ботинка, Я вижу ее. Крошечную бледную ручку с раскрытой ладошкой. Мое сердце остановилось. Шея вспотела. Мне кажется, что меня поймали с поличным. Я окидываю взглядом раньше, чувствуя, что за мной наблюдают. Здесь что-то есть. Над треснутым голосом обращаюсь я в пустоту. Ребенок. В кустах лежит ребенок. Я приседаю на колени. Меня тошнит. Вдруг в голове вспыхивает. Не оставляй свою ДНК. Я оборачиваю руку рубашкой и раздвигаю ветки ежевики, чтобы рассмотреть тело, лежащее в их тени. Это кукла. Всего лишь кукла. Подсознательно я об этом догадывалась. Но я также помню много, слишком много эпизодов, В которых настоящие трупы описывались как «Я думала, что это манекен, я думала, кровь, пролитое красное вино». Я знаю, что мне лучше не трогать куклу, но все равно вытаскиваю ее той рукой, которая все еще обернута рубашкой. Из-под потревоженных кустов начинает нести сильным запахом гниения, и я отшатываюсь. Кукла падает мне на колени, На груди у нее колотые раны, на щеке царапины. Мне вспоминается убийство безымянный номер один. И мерещится, что это именно я нашла тело, о котором ты рассказывала мне в том эпизоде. И на долю секунды то происшествие не просто реальное, но еще и происходит здесь, сейчас, со мной. А потом и все истории, о которых ты рассказывала, оказываются не просто реально случившимися, но еще и имеющими отношение к этому раньше, к тебе и ко мне. У нас была детская. Это было хуже всего. Детская комната с желтыми, как стены твоего домика, стенами. Я много раз переставляла мебель. Пыталась делать ремонт, переделать ее в офис, в котором никто не работал, или в комнату для гостей, в которой никто не спал. Но на самом деле это была просто пустая комната. Жёлтая и пустая, как твой дом. И вот я сижу одна, на земле, с куклой в руках. Кто здесь сумасшедший? Кто сходит с ума? На подходе к главному дому я слышу шум вечеринки и думаю, что мне послышалось. Твоя мать всех ненавидит. Кого ей приглашать? Я оставила куклу, прислонённой к стене оранжереи. Мне было не по себе оставлять её там. Но в то же время не особо хотелось брать её с собой в дом. Подойдя к главному дому, я вижу ещё один большой чёрный грузовик, припаркованный снаружи. В этом городе все ездят на грузовиках. У чёрного хода я замечаю группу людей, которые, следуя указаниям твоей матери... Ходят и выходят. Джеда я не вижу. Зато вижу двух старушек из церкви. Уютно устроившись и скрестив босые ноги, они сидят в садовых креслах и о чем-то болтают, а над их головами кружатся мошки. Обе твои племянницы, одетые в длинные юбки, разносят тарелки и чашки с узорами в стиле кантри. Они бросают на меня быстрый взгляд а потом сразу же отводят глаза. «Твой брат здесь». Я захожу в дом, чтобы посмотреть, нужна ли моя помощь. На столе стоят тарелки с дымящейся органической едой. Еда ярче тарелок и пахнет землей и крапивой. Над ними уже вовсю колдует твоя мать. «Я могу чем-нибудь помочь?» Она взмахивает кухонным полотенцем. «Джетт уже пришел?» Я его не видела. В углу твой брат помогает твоему отцу с компьютером. «Тебе не нужно вводить пароль», — говорит он. «Он уже сохранен. «Я не хочу, чтобы он сохранялся». Твой отец хватает мышку. «Они все сохранены, потому что ты постоянно их забываешь». «Нет! Как вы их рассохраните?» «Папа, перестань. Я не могу постоянно сбрасывать их». «Поверь мне, никто не хочет заходить в твой аккаунт, Прайм». «Вот так они тебя и ловят», — он стучит по компьютеру. «Оглянуться не успеешь, а кто-то уже покупает билеты на Арубу на твои деньги». «Папа, пожалуйста, замолчи». «Твоя мать сказала мне, что у них нет Wi-Fi. Она явно не хочет, чтобы я им пользовалась». «Любопытно, пользовалась ли им ты?» мне с трудом представляется что ты вела бы свой подкаст отсюда из гостиной своих родителей но я все равно хочу полазить в их компьютере у вас есть интернет говорю я твоей матери только для работы огрызается она нам не нравится что вы молодежь залазите туда и все портите но если я э, Гомер!» твоя мать снова взмахивает полотенцем разгоняя жар пора садиться за ужин «Где Джет?» «Я хочу продолжить расспросы, но какой в этом смысл? Я не могу искать тебя при таком столпотворении. Мне нужно вернуться, когда все разойдутся. Привет еще раз!» У моего локтя появляется Клементина. Я удивленно отстраняюсь, но потом вспоминаю, что она есть в твоем списке. «Где Джет?» Снова спрашивает твоя мать, но непонятно, к кому она обращается. По-моему, я видела, как он спускался. Клементина улыбается до ушей. Он смотрел на уток. Смотрел на уток? Он с ума сошел? У меня в голове возникает картинка. Я выкапываю куклу из заросли ежевики. Может, с ума сошел не только Джет? Я же сказала ровно полшестого. Разве я не сказала полшестого? Опять же, непонятно, с кем она разговаривает. Мы с Клэм вдвоём недоумённо обводим взглядом комнату. «Почему бы нам не начать выносить еду? Я уверена, что он будет здесь как раз к молитве», — весело говорит Клэм. Состроив кислую мину, твоя мать шипит. «Ну да ладно, как бы там ни было». Затем она обращается к твоему отцу. «Оставь компьютер и помоги мне!» Я беру блюдо с пюре. Клементина благодарно улыбается. «Знаешь, моя просьба, чтобы ты пришла в мой класс, еще остается в силе». «С удовольствием». Она поражена столь внезапной перемене. «О, хорошо, отлично», — произносит она, а я спрашиваю себя, не относится ли она к тем людям, которые что-то предлагают только из вежливости. «Как насчет пятницы?» хм. Очевидно, я ошиблась насчет нее. Мне нужно будет уточнить у Эдди. Внутри у меня все сжимается. Твоя мать никогда на это не согласится. Она не хочет, чтобы я уходила. Но мне не нужно ее разрешение. Мне не нужно ничьё разрешение. Ах, как мне хотелось бы не напоминать себе об этом каждый раз, когда я делаю что-то, что не нравится кому-то другому. «Я могу спросить у нее», — предлагает Клементина. «И мне хочется ее обнять. Она знает, что я боюсь, и помогает мне». К нам присоединяются ее дочери. «Аша и Ая надеялись, что ты будешь здесь», — говорит она, словно они одно целое. «Мы говорили о тебе всю неделю». «Не знаю, как такое может быть. Они меня почти не знают». Сомневаюсь, что они знают достаточно даже для разговора на один день, не говоря уже о неделе. Но я также понимаю, что в этих краях самые мелкие вещи можно преувеличивать и превращать в навязчивую идею. «Где ты взяла эту рубашку?» — спрашивает Тая. «У твоей бабушки». «Я же говорила!» — захихикала Аша и высунула язык. «Идите и помогите!» типично по-матерински приказывает Клементина. И они, взяв прихватки, берут горячие блюда. Я несу картошку через гостиную. Аша и Ая догоняют и идут по обе стороны от меня. «Мы хотим посмотреть, как вы разговариваете с ее классом», – тараторит Таша. «Скажите нашей маме». А потом они обе ускоряют шаг, обгоняют меня, и их длинные юбки кружатся синхронно. Проходя мимо лестницы, я непроизвольно смотрю вверх. Я хочу туда подняться. Может, мне попросить, чтобы показали дом? Интересно, как выглядит твоя комната сейчас, когда тебя нет? Твои родители ее сохранили? И поможет ли мне эта информация? Смогу ли я понять, что они думают на самом деле о случившемся с тобой? Если твою спальню сохранили, будет ли это означать... Что они ждут твоего возвращения? Или же, что они оставили ее в качестве святыни? Клементина возвращается и находит меня. «Красивый дом, не правда ли?» Эдди сама вручную вырезала бра. «Да, здесь потрясающе. Как ты думаешь, я могу подняться наверх?» Клементина тревожно моргает. «Зачем?» Я просто подумала, что было бы любопытно посмотреть, как они его обустроили. Эдди довольно закрытый человек, но ты можешь в любое время приехать и посмотреть наш дом. Клементина милая. Быть может, я смогу ей доверять. Быть может, она больше подходит на эту роль, чем Джет, который появляется именно в этот момент. Одна нога у него мокрая по щиколотку и вся в болоте. Так что он выглядит так, будто действительно не в себе. Мы с ним не разговаривали с вечера воскресенья, когда нам потребовалось более двух часов, чтобы вернуться на ранчо. Более двух часов обоюдного молчания, под звуки ночного леса и гневные крики, от которых у меня кровь стыла в жилах. Мимо не проехала ни одна машина, и я не уверена, Благословление это было или проклятие? Предложили бы нас подвести или забавы ради попытались бы взять нас на слабо и столкнуть в пропасть? Когда мы, наконец, собрались перейти шоссе Кранчо, появился полуприцеп. Джет невольно рассмеялся, поймал мой взгляд и покачал головой. Но как только мы перешли дорогу, заклинание было разрушено. Он проводил меня до моей двери, и ушел, не пожелав спокойной ночи. Твоя мать возмущена его опозданием. «Где ты был? Мы все тебя ждем!» «Я хотел сходить поплавать», — отвечает он. Аша и Ая отчаянно хихикают, и обе хлопают рукой по стулу между ними. «Джет, садись сюда!» — зовут они в унисон. «Я сделала татуировку!» Аша закатывает рукав, обнажая запястье. «Это переводилка», — вставляет Ая. «А когда мы пойдем стрелять?» Даже женщины из церкви, кажется, радуются его присутствию. Только твоя мать ощетинивается. Мы молимся и начинаем есть. Еда обильная и очень тяжелая. Твой брат и Клементина молчат, склонив головы над тарелками, нарушая молчание только для того, чтобы восхищаться по поводу еды твоей матери». Сады твоей матери, ранчо твоей матери. Элоди и Джеральдин, которые каждое лето работают на ранчо, поют еще более громкие дифирамбы твоей матери, восхищаясь тем, какая она сильная женщина, какая хорошая повариха, как она всех вдохновляет. Ощущение, что их пригласили на королевский ужин, и они не могут поверить в такое чудо — находиться на ее земле, в ее королевстве. Но каждый раз, когда она выходит из-за стола, каждый раз, когда она поворачивается спиной, их лица меняют выражение, их плечи опускаются, и они выглядят как ростовщики, подсчитывающие долги. Я вспоминаю о Мароне, о том, как он восхвалял твою мать до небес, а потом за спиной назвал ее ведьмой. Вспоминаю, что сказал мне тот мужчина из Хэппи Кэмпа в самый первый день. «Мы делаем ставки!» И спорим, как долго вы там продержитесь. Я понимаю, почему она им не нравится. Такую суровую женщину трудно полюбить. Но они также полагаются на нее. В хэппи Кемпе не так много возможностей. Окрестности настолько красивы, что бедность людей чересчур бросается в глаза. На Элоди и Джеральдин те же платья, которых они были в церкви. Сидя напротив них, Я вижу, что то, что я приняла за узоры, на самом деле — пятна пота, которые не выстирываются. А волосы у них темные из-за запёкшейся под ними грязи. И хотя еда Эдди на вкус похожа на удобрение и, вероятно, изобилует веществами, не одобренными Министерством здравоохранения, они все равно доедают все полностью. В подобном месте Эдди роскошна. Она королева. Интересно, не потому ли она остается, несмотря на свои заявления о ненависти всего и вся вокруг? По правде говоря, я не могу представить ее где-нибудь еще. На протяжении всего ужина меня так и подмывает поговорить о тебе. Я пытаюсь придумать способ ненавязчиво вернуть твое имя в беседу, не привлекая внимания. «Твои дочери прекрасны, Клементина». «Эдди, а как насчет вашей дочери?» «Гомер, каково здесь расти? Каково было расти с твоей сестрой?» Но вместо этого я жую-стряпню твоей матери и чувствую легкое головокружение от свежего воздуха. Когда меня о чем-либо спрашивают, я отвечаю. «Да-да, мне здесь нравится». «Да, мне так повезло быть здесь». «Да-да, да». До тех пор, пока единственным моим желанием не остается бежать. бежать к границе ранчо и пересечь ее, пересечь ее и дышать, дышать и видеть не только лес, но и деревья в нем. Девочки суетятся вокруг Джеда с таким энтузиазмом, что это утомляет меня, заставляет задуматься, было ли у меня когда-нибудь столько энергии и почему я не использовала ее для чего-нибудь хорошего. Со своей стороны Джед вежлив, но рассеян. Каждый раз, когда наши взгляды встречаются над столом, это выглядит несчастливой случайностью. «Мне пора!» Он отодвигает свой стул, и все за столом одновременно начинают шевелиться, как будто он разрушил чары. «Я приготовила десерт», — говорит Эдди. Все переводят взгляд с нее на Джеда. «Уже поздно», — произношу я, что не нравится твоей маме. Джет неуверенно поднимается на ноги, будто ему физически трудно встать из-за ее стола. «Спасибо за ужин. Ты останешься на десерт, иначе это грубость». За столом тишина. Удивительно, но я думаю о пистолете у ее бедра, и представляю, что она застрелила бы его за то, что он посмел уйти. Вот насколько сильно на все навязана ее воля. Она будто принесла к столу стеклянный купол, накрыла им всех нас, и мы оказались в ловушке. Я вспоминаю, как ты говорила, «Это настоящая глухомань, и я не могла убежать». И думаю, «Нет, не Йоли?» А потом вспоминаю, как ты прокомментировала эпизод «Убийство Диди Бланшер». Как же мне это понятно? Как понятно?» Джет и твоя мать смотрят друг другу в глаза. Мне кажется, она хочет, чтобы он с ней поругался. Ты говорила, что ей нравятся сильные люди. Думаю, она скучает по тебе. Ты была сильной, а теперь ты пропала. А единственные люди, с которыми она могла бы играть в свои игры, сломлены и потеряны. Джет глубоко вздыхает и садится обратно. Твоя мама приносит брауни, приготовленные по ее особому рецепту. «Секрет», — сообщает она нам, — «в горячем соусе». Она поливает им каждое пирожное перед подачей. Соус настолько горячий, что брауни лопаются, и в них остаются зияющие дыры. И снова звучат дифирамбы. Нет ничего лучше, чем перехвалить пищу за то, что она превратилась в грязь во рту. Ужин заканчивается. Джет сбегает и идет, крадучись по главной дороге, на другую сторону ранчо. Все смотрят, как он уходит. Твоя мать качает головой. Этот мужчина плохо кончит. Элоди и Джеральдин спешат утешить ее. Ужин был восхитительный. Десерт был выше всяких похвал. Клементина относит посуду на кухню. Я следую за ней через дом с его сияющей белой статуей Христа и гладким черным пианино. На кухне тихо. Здесь своеобразная ниша, в которой особенно хорошо разносятся звуки. Мне хочется спросить ее о тебе здесь и сейчас. Но кто-нибудь может войти в любой момент. Поэтому я спрашиваю: значит, в пятницу? Она вздрагивает. и вздыхает от моего голоса, удивленная тем, что она не одна. «Да». Она улыбается своей умиротворяющей улыбкой. «Не беспокойся, Бэдди. Я с ней разберусь». Я смотрю в сторону гостиной. Слова сначала застревают у меня в горле, а потом выплескиваются все в одночасье. «Я хотела тебе кое-что сказать, Рэйчел». Она перехватывает мой взгляд. «Не здесь», — говорит она, и я не понимаю, почему. Ее глаза широко раскрыты, но потом она скрывается в тени коридора, так что я не могу разобрать выражение ее лица. Внезапно появляется Гомер. Зайдя в помещение, он подходит к Клементине. «Вот ты где!» Он так небрежно красив, как главный герой фильма с канала «Холмарк». Обняв ее за талию, Он целует ее сзади в шею. «Извини», — говорит она ему, — «просто пытаюсь помочь твоей матери». Она берет его руку и сжимает, как будто удостоверяется в их связи, а затем идет на кухню, оставив его со мной. «О, здравствуйте», — говорит он так, будто мы не сидели друг напротив друга весь последний час. Он легко облокачивается на стол и скрещивает руки. Вы нам очень понравились в церкви. Религиозные люди говорят такие странные вещи. М -м да, мне было очень интересно. В нашем приходе не так много людей. Раньше было больше. Ага, словно это могло бы убедить меня вернуться. Мне очень понравилось. Чем больше я это говорю, тем меньше мы оба в это верим. Надеюсь, вы придете снова. «Конечно. Я не собираюсь больше идти туда». Бросив быстрый взгляд в темную гостиную, я спрашиваю, «А Рэйчел ходила в церковь?» «Рэйчел?» Он словно пытается вспомнить, кто это. «Нет». «Какая жалость?» «Да». Он чешет шею, словно надетая на лицо маска, чешется и зудит. «Мы с Рэйчел были очень разными». Я верю в прощение. Чего бы ты не простила. Я верю, что люди могут измениться. Это замечательно, говорю я. Согласен. Мы заканчиваем уборку, и твоя мама нагружает меня остатками еды. Сухой, картонный и такой плотный, что кажется, будто у меня в руках кирпичи. Я прохожу мимо всех гостей, прощаясь. Покидаю чистый и светлый дом твоей матери, и у меня свербит на душе от мысли о возвращении в свой пустой и холодный домик, вонючий и душный. Я прощаюсь с твоей матерью, с твоим отцом, с твоим братом, с твоими племянницами, Сэлади и Джеральдин. Клементина ждет у двери. Она наклоняется, чтобы обнять меня, а затем опускает голову, чтобы что-то сказать мне на ухо. Трепет пробегает по моей спине. Она наконец-то расскажет мне что-то важное. «Ты здесь чувствуешь себя в безопасности?» спрашивает она вместо этого. «Да». Она отстраняется. «Хорошо». Затем она следует за своей семьей к машине. Стоя в тени, я смотрю, как они уходят, и задаюсь вопросом. «Почему она считает, что я могу не чувствовать себя в безопасности.